В то же время Постышев указал, что борьба на этом не закончена. Поэтому, закрывая сессию, новый президент В. Млина Дзенис от имени научных работников дал большевистское слово и в дальнейшем проявлять партийную бдительность ко всяким извращениям марксистско-ленинского учения, бороться за генеральную линию партии бороться за марксовскую ленинскую теорию и оправдать то доверие, которое на сессии с особой силой подчеркнул центральный комитет партии. Но эта борьба ничего положительного не дала для развития общественных наук. Наоборот, она привела к новому витку необоснованных разоблачений и взаимных обвинений. В институтах ВУМлина усилилась обстановка подозрительности и недоверия. На учёных навешивались разного рода ярлыки. Партийными органами инспирировались огромные рецензии на труды экономистов, философов, историков, юристов и других обществоведов, а у органов государственной безопасности пухли досье на подозреваемых лиц. Заключительным актом разгрома общественных наук в Украине явилась инспирированная в недрах ведомства Ежова широкомасштабная операция по ликвидации так называемой контрреволюционной праволеватской террористической организации, действовавшей в республике в 1934-м в 1937 годах. По версии НКВД руководил этой организацией президент Ву Амлина, член-корреспондент Академии наук УССР Дженнис. В руководящее ядро также входили работавший сначала директором Института Красной профессуры, а перед арестом заведующим агитационно-пропагандистским отделом ЦК КПБУ А. Шрафян и заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК КПБУ Кровицкий. По следственному делу номер 123, связанному с данной организацией, было привлечено к уголовной ответственности десятки человек, в том числе руководители и учёные практически всех входящих в У АМЛим научно-исследовательских институтов, преподаватели института Красной профессуры и других учебных заведений. Это дело насчитывало 60 томов. На каждого обвиняемого при этом заводилось отдельное дело. Это расширяло возможности следственных органов НКВД. Для натравливания одних подследственных на других, а также для шантажа обвиняемых показаниями лиц, которые уже были осуждены, а в ряде случаев и расстреляны по делу 123. Указанное дело это дошедшее в Украину из Москвы волны сталинских кампаний против левого и правого уклона в партии и государстве. Для увязки этих компаний с деятельностью мифической праволивацькой террористической организации в Украине у органов МКВД СССР нашлось соединительное звено. Им было известно, что посланные на Украину в середине 30-х годов для укрепления педагогических и научных кадров Дзенис, Ашрафян, Вайтимский, Сараджев сезонов и ряд других специалистов до этого в одно время учились в Московском институте Красной профессуры, на историческом, философском или правовом отделениях. Здесь они дискутировали о трудностях и путях развития советского общества и государства. Были среди них, естественно, и свои левые, и свои правые. Много споров, в частности, велось в связи с развернувшейся дискуссией о правом уклоне в партии, лидерами которого в 1929 году были объявлены Бухарин, Рыков и Томский. Среди слушателей института Красной профессуры особой симпатией пользовался Бухарин решительно выступивший в конце 20-х годов против выдвинутого Сталиным курса на обострение классовой борьбы, сомнительность методов коллективизации и индустриализации страны. За это апрельский 1929 года объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) отстранил Бухарина от работы в редакции газеты Правда и в Коминтерне. А в ноябре того же года он был выведен из состава политбюро